Глава 13. Что подслушала Мэри Куп. Генрета испытывала некоторое беспокойство. К своему удивлению, она видела, что, несмотря на обвинение, девочки любили Китио Донован так же, как и прежде. Генрета заметила, что как только она подходила к какой-либо группе, разговор прекращался и все расходились. Она заметила еще, что Клотильда Фокстил старалась держаться вдали от нее. Клотильда была замечательная девочка, хотя некрасивая, но обращавшая на себя внимание необычной внешностью. Довольно худое лицо и масса темных волос, очень большие бледно-голубые глаза, выразительный рот и замечательно очерченный подбородок. Она считалась обыкновенной в Америке, однако внешне несколько отличалась от английских школьниц. В Англию девочка приехала прямо из Нью-Йорка. Отец ее, Джемс Томас Фокстил, был миллионером, нажившим громадное состояние торговли минеральными маслами. Клотильда была его единственным ребенком. От одной из своих подруг она услышала рассказ о том, как приятна школьная жизнь в Англии. Тогда Клотильда сказала отцу, что хочет учиться именно там. «Так и будет, милая» согласился отец. «Папа, я выбрала себе школу», заявила дочь. Он спросил, как она узнала об этой школе. Девочка ответила, что одна ее знакомая, леди Мария Банистер, писала ей про свою веселую жизнь в Мертен-Гебблсе. Клотельда сказала, что ей хочется поступить туда. Фокстил всегда говорил, что ненавидит английскую знать. Однако на него приятно подействовало известие, что его Тильда так близка с дочерью графа. Переговоры были быстро закончены, и Клотильда поступила в школу. Она пробыла тут полтора года. Ей шел уже шестнадцатый год. А одно из правил миссис Шервуд не держать в школе учениц старше шестнадцати лет. Поэтому Клотильда не смогла бы стать королевой Мая, хотя была достаточно любимой и могла бы удостоиться этой чести если бы осталась в школе подольше. Клотильда быстро сумела отделить овец от козлищ в этом маленьком стаде. Сестры Куб показались ей жалкими. Удивительно, как они могли попасть в Мертон гебблс Она прочла характер Генриетты Вермонт, словно в открытой книге. Китти Клотильда полюбила почти с того вечера, когда хорошенькая девочка приехала в школу. Елизавету она ставила чрезвычайно высоко и надеялась, что они навсегда останутся подругами. Она относилась очень ласково и снисходительно к маленькой леди Марии Банистер. Но леди Мария была гораздо моложе ее и ниже классом. Клотильда вышла в сад и стала тщательно обдумывать все, что произошло в библиотеке. Ей хотелось переговорить с Елизаветой, но та, очевидно, не намеревалась вступать в разговоры. Другие девочки беспокойно и бесцельно бродили по саду. Все случившееся совершенно нарушило равновесие в школе. Мэри Дов, очень хорошенькая, милая, простоватая девочка, подошла к Клотильде. «Можно мне походить с тобой, Клотильда? Или ты занята чем-нибудь?» «Мне совершенно нечего делать, Мэри». Позволь мне походить с тобой, кло Я так зла. Клотильда быстро взглянула на Мэри. Я тоже. В самом деле, Клотильда? Как может быть иначе? Так и ты расстроена из-за нашей королевы Мая? Да. Клотильда, что же будет? Я не могу сказать тебе, Мэри, но в библиотеке ты можешь открыть рукописную книгу и прочесть правила. Что касается меня, то я считаю эти правила строгими и думаю, что всякая девочка должна серьезно подумать, прежде чем решиться быть королевой Мая. Тут требуется так много. Хотя одно время я жалела, что не могу удостоиться этой чести. Теперь я очень рада, что этого не случилось. Девочки дошли до беседки. Это самый несчастный день в моей жизни, сказала Мэридов. Плохо, что нет уроков. Я хотела бы заниматься, как всегда. Все было бы совершенно иначе, если бы Кити была здесь. Ты знаешь, сколько у нас дел? Первый пикник, на который мы пригласим двух девочек Ловел и трех Марк Гейм, должен быть через неделю. Мы собирались переговорить сегодня об этом с Кити. Потом наши еженедельные приемы. Миссис Шервот вот еще несколько дней назад говорила, как она надеется, что в этом году приемы будут блестящими. Она намеревалась открыть свой дом для всех желающих и ожидала, что новая королева Мая сумеет придумать интересные развлечения. Ты, конечно, знаешь, Клотильда, что эти приемы – особенность Мертен Гебблса. Я знаю. Я знаю, но в этом году вряд ли что выйдет. Вообще, это самый несчастный день моей жизни, повторила Мэри. «Меня все это в особенности тревожит, потому что мама приедет в Лондон. Я получила сегодня письмо от нее. Она спрашивает, может ли приехать на первый наш прием. Я так подробно их описывала ей. Первый прием должен быть в следующую субботу. Ты знаешь, что все эти празднества устраиваются самими школьницами? Конечно, ты знаешь это, Клотильда? Да, знаю. Я уверена, что Елизавета устроит все так же хорошо, как в прошлом году, если ты тревожишься только об этом, Мэри. «Это не все», — уточнила Мэри. «Меня тревожит мысль о бедной Китти, которая не будет играть первые роли». «Клотильда, ты не думаешь, что ее развенчают и что она не будет больше королевой Майя?» «Ничего не знаю», — покачала головой Клотильда. Я только чувствую себя несчастной. Послушай, Мэри, загляни в глубину твоего сердца. Не находишь ли ты во всем этом какого-то обмана? Мэри схватила руку к Латильде и крепко пожала ее. «Я... я не понимаю», — сказала она, — «ты пугаешь меня». Но это не важно, что я испугала тебя. Почему ты побледнела? О чем подумала? «Мне пришло на ум такое ужасное, что я не могу сказать. Если это может помочь Кити, то ты должна будешь сказать это», — заявила Клотильда. «Так что пришло тебе на ум, Мэри?» «Не могу сказать. Это было бы нехорошо. Эта мысль пугает меня». Клотильда заметила, что Мэри Дов легко пугается и становится упрямой от страха. Нужно было уговорить ее, чтобы она открыла свою тайну. «Скажу тебе, что дела Китти очень плохи. Если нам, подругам, не удастся спасти ее, она будет развенчана». В мертен Геблсе еще никогда не развенчивали королев. За исключением одной бедняжки, которую ложно обвинили, она умерла. «Миссис Шервуд, вот я уверена, страшно огорчена из-за Кити а ты представь себе чувство девочек. Ну, Мэри, если ты можешь спасти ее, то что значит страх? Ты боишься кого-нибудь? В школе есть девочка, которая никогда не была ласкова со мной, а в последнее время относится ко мне еще хуже. Я должна ей немного денег. У нее всегда есть деньги, а мне было очень нужно, и она дала мне. Занимать деньги не позволено, но она заметила, что я очень беспокоюсь, и предложила мне: Я знаю, что она придерживается в деле Кити другого мнения, чем мы, совсем другого. Я думаю, что смогу отгадать ее имя, улыбнулась Клотильда. Не говори слишком громко, Клотильда. Оно начинается на Г и кончается на А. В нем четыре слога. О, да, да! «Только не будем говорить очень громко». «Конечно. Я и сама наблюдала за этой девочкой», — сказала Клотильда. «Нет ни малейшего сомнения. Она надеялась, что ее изберут королевой Мая, потому она сердита на Китти». «Да, это так», — ответила Мэри. Клотильда помолчала и продолжила. Хотя она и сердилась на Китти, но все же не могла заставить ее написать письмо, которого не следовало писать, и отправить его по почте. А между тем ясно, что Кити написала это письмо, так как тот, кому оно было написано, ответил утвердительно на посланную ему телеграмму. «Должна сказать, что это страшно запутанная история». «Я очень боюсь девочку, имя, которое начинается с буквы «Г», окончается на «А», призналась Мэри Дов. «Предположим, что в настоящую минуту тебе нечего бояться ее. Так не можешь ли ты быть посмелее?» Сказала Клотильда. «Может быть, но я всегда буду бояться ее, потому что... Потому что я в ее руках». «Мэри Дуф, ты хорошая, честная девочка. Скажи же правду. В чем дело?» «Я не могу говорить здесь, потому что кто-нибудь, может быть, подслушивает нас». «Господи, ну так уйдем отсюда!» Они вышли из беседки и ушли вовремя. Если бы оглянулись, то увидели бы, как одна девочка с очень бледным лицом убежала из-за беседки вглубь сада. Они увидели бы, как она бросилась на землю и разразилась отчаянными рыданиями. Тут через несколько минут и нашла ее Генриетта Вермонт. «Что с тобой, Мэри Куп «Вставай и рассказывай, в чем дело. Должна заметить, что если бы ты не была нужна мне, то я не стала бы больше разговаривать с тобой». «Я... я кое-что узнала», — сообщила Мэри. «Меня это радует. Я недаром послала тебя в беседку, когда увидела, что они пошли туда». «Никогда мне не было так гадко», — ответила Мэри. «Я сказала, что буду хорошей, остановлюсь все хуже и хуже». Кому какое дело, хорошая ты или дурная? Сядь сюда, в тень. Здесь никто не может подслушать нас. И расскажи, что ты слышала. Мэри, перестань рыдать. Ты сама видишь, что должна продолжать то, что начала. Вижу, гений. Да это вовсе и не страшно, сказала Генриетта. Елизавета пока будет нашей королевой, а эта крошка, которая вовсе недостойна достойна оказанной чести, должна будет перенести свой позор и занять подходящее ей место в школе. Ее не исключат. И запомни мои слова. Она настоящая ирландка и по своей ирландской натуре переживет все до начала летних каникул. Мы можем все сговориться и быть особенно ласковыми к ней до конца занятий. И мы можем сделать так, чтобы она не особенно почувствовала свое унижение. «В самом деле?» – поспешно спросила Мэри. «Ты думаешь, мы можем сделать это?» «Конечно, можем. И сделаем. Ну, теперь рассказывай, что ты слышала». «Ясно только одно», – сказала Мэри, «что Клотильда вполне на стороне Китти». «Я сразу догадалась об этом», – заметила генрета «Но что она делала с этой глупенькой Мэри Дов?» «Они разговаривали». И Мэри ворчала, какой это несчастный день, и желала, чтобы у нас были занятия. Говорила она еще что-то о предстоящих праздниках, пикниках и приемах. «Хорошо бы Китти устраивала пикники и приемы», — съязвила Генриетта. «Ну а вот глупышка Мэри думает, что Кити устроила бы все очень хорошо. Потом она вдруг сказала, что подозревает что-то неладное». Лицо Генреты вспыхнуло, потом побледнело. Мэридов сказала это. Да! Клотильда сейчас же попросила Мэридов объяснить и добавила, что с ее стороны очень дурно скрывать, если она знает что-нибудь. Мэри не сказала, собственно, что она знает, но, очевидно, что-то знает. Она призналась только, что находится во власти кого-то, и не может сказать. Продолжай же, продолжай скорее. Клотильда сначала презрительно говорила с Мэри Дов, но потом вдруг оживилась и стала расспрашивать, в чьей она власти. Но Мэри не хотела сказать. Тогда Клотильда пыталась выведать иначе. Ее имя начинается с «Г» и кончается на «А». В нем четыре слога, а она сказала «Да». И еще что-то о... о деньгах. «Генретта, она должна тебе?» «Противный злой котенок», — сказала Генриэта. «Слава богу, что ты слышала». «Надеюсь, что не опоздаю». «Но я не вполне уверена в этом», — пожала плечами Мэри. «Но мне кажется, что она услышала мое дыхание, потому что сказала, «Я не могу больше говорить, здесь нас могут подслушать». И обе они вышли из беседки. «О, гений!» Я пережила тяжелую минуту. Если бы они оглянулись, то увидели бы меня. Думаю, что все становится хуже и хуже. Генрета приказала. «Поищи Мэри Дов и скажи ей, что я хочу с ней поговорить». «Я не знаю, где она. Если она с Клотильдой, то...» «Глупости. Ты должна идти и сейчас же. Скажи ей, что она мне нужна». «Хорошо, я пойду». Мэри пошла по лужайке. Трава была немного смята и вытоптана там, где танцевали веселые ножки. Мэри удивлялась. Возможно ли, чтобы мир Божий так изменился за несколько дней? «Если станет еще хуже, я убегу», мысленно говорила она. «Я не смогу вынести этого. Делаю вид, что люблю Генрету. Но только Богу известно, как я ненавижу ее. А тут еще, это моя несчастная тезка, Мэри Доф. Она также попадет в передрягу. Хотела бы я знать, что известно ей. Что она может знать? Подумаю. Мэри остановилась. Лицо ее залилось румянцем. «Невозможно, чтобы это...» Прошептала она. «Нет, невозможно». Но чем более думала Мэри, тем более убеждалась, что пришедшая ей на ум мысль справедлива. Дело было в том, что Мэри Куб до последних дней не имела никакого веса в школе. Все три сестры Куб не представляли из себя ничего выдающегося. Они были из тех, которые проходят незамеченными в жизни. Мэри Дофф тоже до некоторой степени принадлежала к числу таких же людей. Она была очень милая девочка, дочь одной бедной леди, овдовевшей, когда Мэри была маленьким ребенком. Миссис Шервуд предложила матери отдать ее бесплатно в ее школу. Мэри была в школе уже два года и за это время приобрела много друзей, врагов же не имела вовсе. Она никогда не сталкивалась с затруднениями и неприятностями и, по-видимому, вела очень счастливую жизнь, хотя не выделялась ни умом, ни красотой. Вполне естественно, что сестры Куб, Мэри Дов и еще несколько незаметных девочек составляли особую группу. Никто из них не мог стать королевой Мая и вообще чем-нибудь поразить мир. Они стояли в стороне от Китти Удонован, Елизаветы Рышлей, Клотильды Фокстил леди Марии Баннистер и Генриетты Вермонт. Генриетта была решительна, смела и страшно честолюбива, а еще нехороший характер, никаких нравственных принципов. Время от времени она привлекала к себе мелюзгу, как она называла сестер Куб, Мэри Дов и некоторых других девочек, своей щедростью, угощала их, дружила с ними, помогала им выходить из затруднительных обстоятельств и была с ними, насколько могла, ласкова и весела. Месяц тому назад Мэри Дов испытала большую тревогу. Она потеряла Саверен. Узнав об этом, Генриетта подарила ей два. Этим она рассчитывала привязать к себе Мэри Дов и сделать ее своей верной союзницей.